Скорее я была уже у квартиры боксёра и сидя в машине соображала, как с минимальным для себя ущербом освободить его. Понятно, что если я сейчас попрошу кого-нибудь из его товарищей освободить шефа, то потом столкнусь с серьёзными проблемами. Он решит во что бы то ни стало отомстить, о чём говорил сухарь. А этого мне совсем не хотелось. Приходится действовать самой, проникнув в квартиру боксёра посредством отмычки. Я на цепочках пробралась и заглянула в спальню. Парень спал сном младенца, но при моём появлении открыл глаза. Привет, хрипло пробормотал боксёр. Решила ещё посдиваться. Нет, вот думаю, как освободить тебя без риска для собственной жизни. Обещаю не драться, пробормотал боксёр. Нашёл доверчивую дырочку. Не поверила я обещанию боксёра. такому обмануть, расплюнуть. Поступим мудро. Я слегка освобожу одну твою руку, оставлю тебе нож, а ты уже сам добираешься до него. Мне в самый раз времени хватит, чтобы улизнуть с глаз твоих, и далеко собираешься закинуть нож. Чая я не изверг, до края кровати дотянешься? Попытаюсь, спокойно ответил боксёр без малейших признаков злости. Главное перед мужиками не опозориться, ведь ты никому из них не говорила прийти ко мне, с опаской спросил он. Хотела, но передумала, признала я, делая шаг из комнаты. Эй, ты куда намолилась? Не одобрил моё действие пленённый. На кухню, естественно, будничным голосом ответила я. Заножу, чёкнутая, сам не нормальный. Парировала я, еле сдерживая желание показать ему язык, и отправилась на кухню. Тратить драгоценное время на поиск ножа не пришлось. Целый набор стоял в специальной подставке на кухонном столе. Достав самый большой, я вернулась в комнату и положила его на край кровати. Так ты его точно достанешь, обязательно, но тебе лучше в ближайшее время мне на глаза не попадаться. Приму к сведению, сказала я и неторопливо направилась к выходу. Пока, пожелая удачи в собственном освобождении. Змея подколодная, будешь оскорблять я дружкам твоим позвоню, выкрикнула я угрозу, будучи уже в коридоре. Прощай, бомбинам. Вернувшись домой в приподнятом настроении, хоть и немного погорячилась я с боксёром, но с кем не бывает. Я первым делом заглянула на кухню, чтобы приготовить себе кофе. Пока он доходил до нужной консистенции, я успела выкурить сигарету. И тут я спохватилась: "Жду кофе, а кофеварку не включила? Сижу как идиотка и жду манны небесной". Видно устала я немного, и совсем не лишним было бы отдохнуть часок другой. С этой ненавязчивой мыслью мне пришлось подняться с места и включить таки кофеварку. Скорее кофе был готов, и я с наслаждением выпила парочку чашек. Как мне его не хватало на протяжении всего этого хлопотного дня.